Константинополь, май 337 года. Лампа горит слабо. Я сижу на полу архива, скрестив ноги в окружении разбросанных по полу бумаг. Я вытащил их так много, что света лампы не хватает, и часть лежит в темноте. Александр славно потрудился. Я провел за чтением уже час, если не больше, и не встретил даже отдаленного намека на то, что Крисп и Фауста были тогда в Аквилее. Да что там, что они вообще существовали? Понимаю, что потерпел поражение. Сгребаю бумаги и, словно мусор, рассовываю их по корзинам. Покончив с ними, поднимаюсь на ноги, и тут на меня накатывает приступ головокружения. Я шатаюсь и крепко сжимаю лампу, а она — мое единственное спасение. Стоит выпустить ее из рук, и я навсегда потеряюсь в этой темной бездонной пещере. Пытаюсь сосредоточить взгляд на какой-нибудь дальней точке, Увы, я не нахожу, за что мне зацепиться взглядом. Ряды полок уходят в бесконечность. Чем дольше я на них смотрю, тем длиннее они кажутся. У меня такое чувство, будто мое физическое я растворилось, будто я парю в воздухе. От меня осталась лишь душа. Или теперь моя душа — мое хранилище, мой собственный архив, и я обитаю в нем. Я брожу по его темным закоулкам то там, то здесь, не глядя, срывая с полок воспоминания. Разум — странная вещь. Он ставит на нашем пути преграды, но сокращает расстояние. Я не могу винить Александра за то, что он сделал с документами. Я сделал примерно то же самое с собственной памятью. Подправил ее и очистил, чтобы было легче жить. Это болезненный процесс. Каждый изъятый кусок оставляет после себя дыру. Дыр так много, что в конце концов я превращаюсь в такого вырезанного из бумаги человечка. Но иначе мне не прожить в согласии с самим собой». Я протягиваю руку и натыкаюсь на что-то твердое, колонна. Я ладонью ощущаю ее холод. Нет, она действительно холодная. Мои пальцы впиваются в камень, я нащупываю углубление цифр и букв, 15 дробь омега, прижимаюсь к острым краям. Меня посещает мысль. Все документы обозначены одинаково, 15 дробь омега, чего, собственно, и следовало ожидать. Но когда я в ту ночь во дворце просматривал обрывки документов в ящике Александра, пометки там были совсем другие. Двенадцать. Я пишу это в глубокой скорби по поводу смерти твоего внука. Эта мысль дает мне руководство к действию. Я знаю, что должен делать. Я поднимаю лампу и спешу по проходу между полками, считая на ходу колонны, пока, наконец, не нахожу нужное мне место». Сквозь бумажные стены до меня доносится голос Симеона, «Всю свою жизнь ты блуждал в темноте». Александр явно приходил сюда. Об этом говорят печати. Я наугад вытягиваю корзину, где воск еще свеж, и, пробежав глазами несколько страниц, понимаю, что это документы из архивов вдовствующей императрицы Елены. Она отказалась переезжать в Константинополь и продолжала жить в Риме, где умерла 9 лет назад, Судя по всему, Константин велел доставить сюда архив матери на хранение. Многие из ящиков скрыты, а хранившиеся в них документы изуродованы. Елена обожала старшего внука и постоянно писала ему письма. В отличие от имперской канцелярии, свой архив она хранила не в виде свитков, а в виде кодексов, какие в ходу у христиан. Я следую по стопам Александра, вернее, по дыркам в тексте, словно по оставленным на снегу следам. Тишину подземелья нарушает лишь мой собственный шепот, когда я вслух читаю тот или иной документ. Лампа начинает мигать, масла в ней почти не осталось. Я знаю, что мне пора возвращаться, но остаюсь сидеть, переворачивая страницу за страницей. Чтоб достичь живых, плыви среди мертвых. У меня ребит в глазах от прочитанного, но я не обращаю на это внимания. Я уже приготовился перевернуть страницу, как что-то привлекает мой взгляд. Переворачиваю ее назад. Это письмо, адресованное императрице. Судя по всему, дубликат, скопированный секретарем. В углу страницы замечаю надрыв, как будто Александр начал вырывать страницу, а потом передумал. Вместо этого он ограничился тем, что вырезал первый абзац. Это означает, что отправитель и дата исчезли. Ниже текст возобновляется. Чтобы достичь живых, плыви среди мертвых. За тьмой солнце свет горит лучистый. Спасение, знак, что освещает путь вперед, сияет негасимой новой жизнью. Из сада в темную пещеру отец скорбящий отдал сына и погребен на дне могилы трофей его победной силы. Я смотрю на страницу, пытаясь извлечь из строк какой-то смысл. Странно, почему Александр изъял версию, что лежала в его футляре, но оставил эту. Впрочем, мне понятно его сомнение. Каждое слово в этом стихе выпьет Крисп, но само имя ни разу не упоминается. Что это, загадка? Кто ее автор? Похоже, я засиделся в хранилище. Лампа мигает, шипит, плюется маслом и гаснет. Я вздрагиваю и вскрикиваю, как ребенок. Мои руки уже не такие крепкие, как прежде. Я роняю лампу, и она разбивается о каменный пол. Теперь я в темноте, словно в ловушке. Где-то дальше по проходу кто-то окликает меня по имени.